Глава 54. Нэнси Картер выглянула из окна кухни и поразилась, как же быстро пролетели две недели. Они с Карлом договорились, что тот возьмет их сына Тони на рыбалку на Аляску. Это был смелый шаг для всех троих. Трудоголик Карл наконец-то должен был убедиться, что его партнеры по инженерно-технической фирме вполне способны управлять бизнесом и в его отсутствие. А Тони перестанет безвылазно сидеть в соцсетях, оставив свой смартфон дома. Карл же все-таки прихватил телефон, чтобы Нэнси могла связаться с ними в экстренном случае. А еще, несмотря на то, что она очень любила своего мужа, это была передышка для нее самой. Пока они были в отъезде, миссис Картер все не могла решить, стоит ли сообщать сыну об убийстве Керри Даулинг. Тони проучился два года в старших классах школы Седдл-Ривер и собирался продолжить обучение в частной школе в Чуате в штате Коннектикут. Они с Керри познакомились, когда участвовали в школьном самоуправлении. Нэнси не сомневалась, что сын крайне расстроится, когда узнает, что Керри погибла и что он пропустил похороны. Но именно поэтому она и не стала портить ему отдых. Она зашла на сайт United Airlines и убедилась, что самолет ее мужа и сына вовремя приземлился в аэропорту Нью-Арк. Услышав, как за окном хлопают автомобильные двери, Она поняла, что они приехали. После приветственных объятий Карл и Тони занесли багаж в дом и уселись за столом на кухне. Картер-старший задал вопрос, которого так опасалась его жена. — Ну, мы что-нибудь тут пропустили? — Боюсь, что да, — глядя на сына, — ответила Нэнси. — Произошло нечто ужасное. И она... Поведала своим родным о трагической смерти Керри и о полицейском расследовании. Тонни тут же выдернул из зарядки сотовой и начал просматривать сообщения о Керри. Они повторяли то, что ему только что стало известно. В субботу у Керри была вечеринка. В полдень, воскресенья отец и сестра нашли ее тело в бассейне. Керри и алан ссорились на глазах у всех. «Нас не было две недели», — заметил Карл. «Когда же это произошло?» «По радио об этом передали, буквально когда вы ехали в аэропорт», — рассказала миссис Картер. «Потом арестовали Аллана. В новостях сообщают, полиция установила, что алан вернулся после окончания вечеринки и убил Керри. То есть, мам...» Они нашли ее в бассейне в тот момент, когда папа забирал меня на лимузине у супермаркета «Акме», — уточнил Картер-младший. — Так и есть, Тони. Я надеюсь, ты понимаешь, почему я не стала... — Да нет, мам! — отмахнулся юноша. — всё в порядке. А в новостях говорили что-нибудь про Джейми Чепмана? — Джейми Чепмана? — сильно удивилась Нэнси. — Нет, а с какой стати? — «Так это было в то воскресенье, когда мы уехали на рыбалку?» Наконец парень припомнил то, что мелькнуло у него в голове. «Я обратил внимание на кроссовки Джейми», — произнес он, а затем вдруг выпалил. «У него были новые кроссовки, он всем хвастался. Я точно помню, что они были на нем в субботу, потому что он сто раз спросил, нравятся ли мне они. А в воскресенье...» Он был в других, совсем стоптанных. Я спросил, почему он не надел новые кроссовки, а он ответил, что он их промочил, потому что купался в бассейне с Керри после вечеринки. Отец с матерью уставились на Тони. «После вечеринки?» — переспросили они в один голос. «Ты уверен, что Джейми именно так сказал?» — уточнил старший Картер. «Я абсолютно уверен, пап!» Карл направился к телефону. «Тони, ты должен рассказать об этом в полиции!» И он начал набирать номер полицейского участка Седдл-Ривер. Там записали его имя и номер и пообещали немедленно поставить в известность детектива Уилсона.